51 глава. Почему я решила, что инсульт? Не иначе с перепугу обострилась интуиция. Машина приехала, наверное, быстро. Я не очень поняла, потому что, упав рядом с Владом на колени, я вначале ползала, чтобы уложить его прямо и подсунуть под ноги что-нибудь, а затем, повернув его голову на бок, расстегивала ворот его рубашки трясущимися руками, и пыталась ослабить галстук. Влад был очень горячий на ощупь, и жилка на шее билась в бешеном ритме. Только помню, как женщина в форме скорой помощи подает мне стакан воды, придерживая его, чтобы я не расплескала, и приговаривает. «Что же ты убиваешься так? Живой он! Ничего страшного, на первый взгляд. Вытянем!» Влада погрузили на каталку. И, громыхая колесами о кафельный пол, повезли к машине. Я оглянулась в поисках своего телефона и обнаружила его с помощью официанта в дальнем углу кафе. Кое-как, включив аппарат непослушными пальцами, набрала знакомый номер. «Ираида Александровна!» Влада забрала скорая и везет в первую городскую больницу. «Поторопитесь, пока его будут оформлять, вы успеете подъехать». Проговорила я и отключилась. Я не могу ей ничего объяснять, сама все узнает. Мне помогли забраться в машину скорой помощи, буквально подсадив на высокую ступеньку, ноги не очень меня слушались и все трясло. Врачи занимались Владом, подсоединяли датчики кардиографа и негромко переговаривались между собой вполне спокойно у пациента высокая температура он что нибудь принимал спросила меня одна из них я замотала головой пытаясь сказать что не знаю кем он вам приходится задала врач очередной вопрос бывшим мужем выдавила я ответ врач покачала головой и накапав неуспокоительного в пластиковый неустойчивый стаканчик дала выпить с приказом успокоиться легко сказать влад лежал бледный в желтизну с посиневшими губами с темными провалами глаз и запавшими висками лицо покрывало испарина, а его отчаянно бьющаяся жилка на шее болезненно отдавалась во мне острым желанием помочь я кричала тебе владислав в отчаянии и горе уходи навсегда а сейчас прошу «Молю тебя! Живи! Живи своей жизнью! Пытайся вернуть свою Иру! Заработай для нее столько денег, чтобы ей больше не лезло! Но живи! Пожалуйста! Не уходи навсегда!» Машина подпрыгнула на кочке по дороге, и Влада немного тряхнула, несмотря на амортизаторы. Он застонал и приоткрыл глаза, поворачивая голову в мою сторону. Его взгляд сначала неосознанный. Немного прояснился, и Влад меня узнал, нахмурившись. А меня отпустило. Не то, чтобы я совсем успокоилась, нет, но уверенность, что ничего страшного не произойдет, и невероятная усталость накрыли меня словно одеялом, ватным тяжелым и тёплым, как в далеком детстве, таким, под которым абсолютно безопасно и спокойно, тепло. В приемном покое, ответив на тысячу вопросов, я вырвала минутку, чтобы позвонить на работу и сообщить о непредвиденных обстоятельствах и перезвонить на сотый, наверное, звонок Ярослава. Яр коротко рыкнул в трубку, что скоро будет на месте. И я успокоилась окончательно. Приедет мой любимый и поможет мне. Можно будет выдохнуть, укутавшись в его объятия. Я улыбалась невольно своим мечтам, когда ко мне подошел один из врачей больницы. «Вы не в курсе, что принимал Владислав, кроме алкоголя?» — спросил врач. «Я не знаю. Возможно, его сожительница или мама, которая вот-вот подъедет в курсе?» — ответила я. У меня запросили данные Ирины Андреевны, и я все, что знала, рассказала. К счастью, наконец-то в приемный покой влетела взъерошенная Ираида Александровна. «Что ты сделала с моим сыном?» — завопила она агрессивно. «Вы мать? Пройдемте со мной. Мне нужны ваши показания». Обратился к ней какой-то мужчина и, подхватив за руку, увел за собой вдоль по коридору а я вышла на улицу и, пройдя немного, запрокинула голову вверх, чтобы найти глазами купол храма царевича Дмитрия при больнице в центре здания. Я стояла, вдыхая прохладный и вкусный вечерний воздух весенней Москвы. Моя тревога отступала, отходила прочь. Повинуюсь внутреннему чувству, повернула голову в сторону входа на территорию больницы, и увидела, как ко мне практически бежит Ярослав с перекошенным лицом. Невольно улыбнувшись, я шагнула ему навстречу. «Какого лысого ты села к нему в машину?» Заорал он на меня, кинувшись вперед, хватая за плечи и чуть встряхнув. Предвкушение радости от встречи смыло с меня внезапной обидой. «Мне и так нехорошо!» «Так зачем на меня еще и орать? За что?» «Откуда ты знаешь о машине?» Глохо протолкнула сквозь сжатой обиды горло, словно чужие слова. «Тебя видели сотрудники!» Ярослав прижал меня к себе, дыша в волосы и крепко сжимая в объятиях. «Как ты меня нашел?» Спросила я, высвобождаясь, выкручиваясь из его рук. Яр отвел взгляд на минуту. «Ты поставил мне искалку. Трекер!» Слезы искренней, почти детской обиды вскипали во мне волной. «Еще немного, и я не удержу их». «Я должен знать, где ты. Я волнуюсь о тебе. Мало ли что случится. Я должен...» «Ты должен был мне сказать об этом. Это раз. И не ори на меня. Это два». Звонким от слез голосом почти выкрикнула я и, резко развернувшись, шагнула в сторону.